Глава 35. Так много тайн. Чем нам тут обвинения предъявлять, господа полицейские, лучше бы эдок по городу гонять запретили. Беда ж может выйти, пробормотал инженер Пахомов, безуспешно пытаясь очистить обсыпавшуюся ртук плевки грязи. Я учту ваше мнение, господин Пахомов, не меняя благожелательного выражения лица, сказал Меркулов. А сейчас прошу всех заняться делом. Все интересное здесь уже или закончилось, или еще не началось. «Расходись, народ, расходись! Нечи тут пялиться, без вас разберутся!» В толпе замелькали фуражки городовых, где-то залился трелью полицейский свисток, и люд, неохотно, продолжая ворчать, принялся разбредаться. Губернатор одарил Меркулова многозначительным взглядом, Покачал головой, то ли осуждая, то ли просто в чем то молчаливо сомневаясь, и зашагал к оставленному позади толпы экипажу. А господин Меркулов-старший, не торопясь, направился к сыну. «Доброе утро!» — поздоровался Ингвар, нервно переступая с ноги на ногу. «Доброе, юноши, доброе! Видеть вас нынче поутру целыми и невредимыми — уже изрядное добро!» Откликнулся Аркадий Валерьяныч, постукивая кончиком трости по сапогу. э Митя открыл рот? Закрыл. Мысли его лихорадочно метались. Вести себя с отцом, как с чужим, или заговорить, как всегда? Нет, как раньше. До того, как усилиями губернских дам появились сомнения, что они и правда отец и сын. Как настоящий светский человек должен вести себя в эдакой ситуации? Подсказка не находилась. Ничего, кроме подозрения, что совсем-совсем настоящий светский человек, вроде почти позабытого им за это время младшего князя Волконского, просто не позволил бы себе так неприлично запутаться в собственных родственных связях. Единственная подсказка, на которую расщедрился обычно всесильный светский этикет, не зная что говорить, смени предмет разговора. Не опасно, полицейская, отпускать. «Вдруг он что-нибудь... предпримет?» Он уставился на пластрон отцовской сорочки, не находя силы поднять глаза выше, к лицу. «Конечно же предпримет», — согласился отец. «Меня весьма интересует, что именно. У него среди городовых и тюремных надзирателей могут быть... доброжелатели. Все же он долго в полицмейстерах. Может их против тебя настроить?» «Обязательно попытается», — покивал отец. «Погляжу, с кого начнет. Все же весьма неудобно подозревать всех. Или все же в Петербург поедет? К тем своим покровителям, что еще в силе. Тогда это будет интересно не только мне, но и твоему дядюшке», — в очередной раз покивал отец. «Подозреваемого иногда полезно отпустить побегать на свободе. Узнаешь больше, чем на допросе». Риск, правда, порой сложно рассчитать, и уж вовсе не следует рисковать, когда речь идет о собственном сыне. Мягкое прикосновение к щеке заставило Митю поднять голову. Поэтому я просто спрошу и рассчитываю на правдивый ответ. «Почему вас ночью не было в доме и где вы были?» «О сыне. Речь идет о собственном сыне». Слова отца гулом отдавались в ушах Мити. Отец не поверил тетушке и по-прежнему не сомневается, что Митя его сын. Или он... что или? «Мне... нам не понравилось вчерашнее поведение Людмилы вальяновной Ингвар, как всегда, прямолинейен. Но сейчас обычно раздражающая бестактность германца показалось Мити спасением. «Обоим не понравилось», — невозмутимо поинтересовался отец. Ингвар гордо и непреклонно задрал голову, став похожим на идущего в бой гусака, очень тощего гусака. «И вы от всей широты и глубины своих оскорбленных юных душ сперва разнесли комнату Мити...» «Почему... разнесли?» «Ну, право же, сын...» Как еще можно назвать ободранные обои под неумело перевешенным зеркалом? «Мара, нежить когтистая», — подумал Митя. «Да и Ингвар тоже, тот еще мастер». Ингвар ответил ему растерянным и одновременно возмущенным взглядом. «А потом с утра пораньше удрали из дома и отправились...» «Куда?» — продолжил отец. «Всего лишь опробовать автоматоны, мой Изиночкин. Ингвар их оба починил в подарок мне на именины. Ты знал?» — с энтузиазмом откликнулся Митя. Губы его растягивала дурацкая счастливая улыбка. «Значит, отец не сидел у себя, раздумывая, есть ли правда в словах тетушки, а пошел к нему и не обнаружил ни его, ни Ингвара. Это было очень плохо, но почему-то огорчиться не получалось. «Что у тебя именины?» «Вполне. Я, знаешь ли, тоже к этому событию причастен». Брови отца саркастически изогнулись. «Нас вах мистер Вовчанский видел. Неужто не сказал?» Митя старательно держал лицо. «Почему же сказал? Ты ведь ему четкие указания выдал. Сказать, если будут спрашивать. К счастью, я догадался спросить». Отец не только в комнату пришел, но и по городу успел порыскать, сделал печальный вывод Митя. Ощущение счастья отступило, сменившись настороженностью. — Только на третьего вашего спутника молодой господин Альшванг не похож. Отец оценивающе поглядел на него ни ростом, ни костюмом. — Никак нет, ваше высокоблагородие, — Поклон Йоэля сделал бы честь любому из великих князей. Идеально выверенный, невероятно грациозный и исполненный такого количества оттенков и смыслов, что даже самые большие знатоки светского этикета потеряли бы головы от восхищения. Я присоединился несколько позже. «Снова утренняя примерка?» — хмыкнул отец и видно было, что он ни единому слову не верит. Боролся с душевным волнением как мог. «Ты же знаешь, для меня хороший сюртук — лучшее лекарство», — ровно ответил Митя. И вот ни словом же не соврал. Что ж такое недоверие, даже обидно слегка. Неужто насчет сорочек альвийского шелка тоже договорились? Сейчас отец явно и недвусмысленно провоцировал. «Какое коварство бить по-больному!» «Увы, не в моих силах», — развел руками Йоэль. «Да и откуда бы нам, простым провинциальным портным, иметь аж альвийский шелк, ежели все поставки идут исключительно через посольство Альвиона в Петербурге по собственному разумению лорда-посла?» «Вот именно», — кивнул отец. «А значит, его контрабанда, случись она, не наносит ущерба империи и меня никак не касается, как и все иное, не нарушающее закона и справедливости». Он, оценивающим взглядом, окинул всю уменьшающуюся кучу железа и снова испытывающе оглядел всех троих юношей. На миг Митя задумался. В справедливости того, что он сперва забрал железо, а потом отдал его законным хозяевам, он нисколько не сомневался. Но что касается законности, она могла стать предметом обсуждений, а у него не было ни малейшего желания обсуждать уже завершенное дело. В будущее надо глядеть, в будущее. «У меня есть долг и обязанности, но...» Мне бы хотелось, чтобы ты понял. Тебя я готов защищать всегда, тихо закончил отец. Митя посмотрел на него испуганно. Как можно эдак откровенно при посторонних? Ингвар и Йоэль тоже явственно смутились и тут же деликатно ретировались в сторонку. Отец молча ждал, просто глядя сыну в лицо, настолько душевно уязвимый в своей внезапной открытости что оттолкнуть его было бы поистине преступлением. На миг Митя даже почувствовал отчаянное желание кинуться к нему, вцепиться, как в детстве, и вывалить все, и жестокость, ожидающей его судьбы, и тяжесть предстоящего решения. Ведь это же папа, умный, сильный, взрослый, лучше знающий. Он обязательно все решит и защитит. Миг прошел быстро. Митя с силой потер обеими руками лицо, не забудясь о приличии этого жеста. Я ценю и благодарен. Мы пойдем, пожалуй, хорошо? А то катались долго, крики ездили, у костра сидели, признаю, засиделись. Уж прости, великодушно, но ведь ничего дурного не случилось, верно? И правда, ничего, эхом откликнулся отец. Увидимся дома, не поднимая глаз, Митя попятился, ухватил Ингвара за рукав, приглашающе кивнул Йоэлю и почти бегом кинулся прочь. «А может, все же стоит ему рассказать?» — жалостливо спросил Ингвар. «Он бы вам помог!» Маме отец помочь не смог. И не потому, что был слаб, а просто потому, что это было не в его и не в чьих силах. Мама умерла из-за него, Мити. Из-за того, что Марани темные, потребовался истинный князь. И все остальное тоже только Митина забота. Не стоит впутывать еще и отца. «Рассказать начальнику департамента полиции, как мы под прицелом пушек варяжского пара Дракара отобрали у местных промышленников ценных бумаг на 24 тысячи рублей», — меланхолично откликнулся Йоэль. «Но ведь все же было не так!» Возмутился Ингвар. А выглядело именно так, безжалостно припечатал Йоэль. — Попрошу также не забывать, что у каждого из нашей маленькой компании имеются свои тайны, которые мы совершенно не желаем раскрывать, особенно полиции. Ох, да, тайны! Упоминание тайн наполнило Ингвара восторженным энтузиазмом. Глаза его счастливо заблестели. А на губах вспыхнула упоенная улыбка. «Я столько, столько всего узнал! Весь мой мир перевернулся! Вы и мертвецы!» <кười> <кười> Многозначительно откашался Митя, лопатками чувствуя интерес идущего за ним Йоэля. «Альф знает многое». Но если Ингвар со свойственной ему непосредственностью сейчас выпалит, что Митя вот-вот может стать истинным князем мертвецов, то неизвестно, что предпримет Альф. Предостерегающего хмыкания Ингвар не услышал, но на Мити на счастье эмоции переполняли Германса: «И ведьма, надо же! Они действительно существуют! О, майн Я был уверен, что это выдумки, а это на самом деле!» Ингвар восторженно зажмурился. «Она может прятать от взгляда целые дракары!» «Виталийцы тоже могут!» Бурный восторг германца слегка пугал. «Я был уверен, что это делает какая-то машина! Но ведьмы! Ведьмы!» Ингвар то ли гневно, то ли восторженно потряс руками в воздухе. «А потом еще и Альв! Скажите!» «А вы тоже, как другие альвы, бессмертный!» Йоэль поморщился. «Мне восемнадцать лет. У меня пока еще не было возможности проверить. И я не альф, я еврей». «Да ладно!» — фыркнул Ингвар. «Вы не подумайте, я ничего не имею против. Но у вас же альвийская магия. Как вы этими лозами управляетесь? Фит-фит-фит!» Ингвар замахал руками, видимо изображая, как ивовые лозы захлестывались вокруг саквояжа с ценными бумагами или стальной болванки. Да у вас даже имя альвийское! Ничего подобного, с достоинством сообщил Йоэль, останавливаясь возле поджидающих их в соседней улочке автоматонов. Имя у меня самое, что ни на есть еврейское, означает Всевышний Бог. И вот тут. Митя захохотал до спазмов, до слез на глазах. Он смеялся, отпуская все. Страх, неуверенность, азарт, долгое напряжение этой ночи, изматывающую тоску, что отец больше не верит ни ему, ни в него, и даже обиду на тетушку. Кто она, в конце концов, такая, чтобы на нее обижаться? Глупая провинциалка, не более. «Пожалеть можно, но злиться, моветон, не доросла она еще до Митиной злости». «То есть ваша матушка дала вам самое альвийское из всех еврейских имен?» выдавил он, все еще содрогаясь от смеха. «Я, пожалуй, пойду». Йоэль оскорбленно выпрямился и сделал шаг в сторону. «Погодите». «Мне надо еще кое-что у вас спросить». Митя щелчком сбросил рунный ключ, позволяющий автоматону безошибочно опознавать владельца или его доверенных лиц. Любой чужак рисковал получить от параконя железным копытом в лоб. А то появились уже умельцы, уводящие автоматоны, как цыгане лошадей. Надо будет попросить Ингвара заменить ключ на Зиночкином паракоте, прежде чем возвращать его Шабельским. Митя усмехнулся про себя. Как легко подумалось попросить Ингвара. Все же прав, отец. Не только светские знакомые могут быть полезны. «Если угодно, можем подвести вас до модного дома», — усаживаясь в седло, бросил он Йоэлю. «Не боитесь, что вас увидят в одном седле с портным?» Кажется, Йоэль хотел повторить эпитеты, использованные полицмейстером, но в последний момент передумал. И слава предкам, потому что иначе Мите пришлось бы всерьез оскорбиться. Конечно, в свете, и в особенности при дворе Александра Третьего Божича было принято демонстрировать пренебрежение к иноверцам и инородцам. Правда, выходило это как-то изящнее, чем у полицмейстера. И не касалось альвов хотя и инородных существ трудно было вообразить, не говоря уж о вере. Но альвы вызывали восторг именно тем, что так отчаянно раздражало в неправильных подданных империи своей чуждостью и наковостью. Получается, в петербургском свете чужаками восторгались за то же самое, за что унижали своих? Мысль была странная и неприятная и Митя поспешил ее отогнать. Вопрос в том, ехать ли в одном седле с портным, тоже требовал обдумывания. Тут Митя обнаружил, что не просто уже уселся в седло пара коня, но и протянул или руку, помогая забраться на заднее сиденье, а значит, думать поздно. Остается хранить невозмутимость и утешаться тем, что альвийский портной — личность сугубо нужная, даже больше, чем Ингвар. «Так что вы хотели знать? Если насчет альвийского шелка, так нечего тут обсуждать, я уже вам ответил». Устраиваясь на заднем сиденье, пробурчал Йоэль. «Ваш ответ мне не нравится, так что обсуждать есть что». Отрезал Митя, нажимая рычаги. Вороненный пустил стройку пара и подсокол вдоль по улице. «Но сейчас у меня иной вопрос. Вы случаем не знаете, кто или что такое...» Он нахмурился, припоминая точнее, как же Алешка сказал. «Эхо...» — нет, не так. «Эохо», — вмешался Ингр. «Эохо Эхкент, я точно помню. Алексей лапо именно так ту тварь назвал. Полагаете, это было что-то альвийское?» «Что альвийское было? И при чем тут Лапо-Данилевский?» В голосе Йоэля прозвучала отчетливая неприязнь. Мития покосился через плечо на напряженно подавшегося вперед Альва. Автоматоны цокали по просыпающейся улице, слышался перезвон колокола, в церкви через пару улиц звонили к воскресной заутрене. Из дома впереди выскочила кутающаяся в плащ женщина и заспешила в ту сторону. Из дома, напротив, чинно проследовало купическое семейство: папенька, маменька И дальше, как утята, выстроившиеся цепочкой по росту, одинаково кругленькие и принаряженные детишки. Из оставшегося позади переулка вывернула карета, запряженная четверкой лошадей, тоже наверняка туда спешили. Митя подал автоматон в сторону, давая карете возможность проехать. В пещеру, где мы прятали дракар, явился Лапа Данилевский-младший и провел там некий обряд. «Просенка утопил», — пробурчал Ингвар. «После чего из воды явилось некое существо, которое он назвал потомком этого Эохо Эохоэхкент и наследным властителем стеклянного дворца, башни», — поправил Ингвар. «Может, и башни», — кивнул Митя. «Потом он вызвал из воды что-то в бутылях? Скорее в амфорах!» Ингвар все же любил точность. Оно булькало, но навряд ли это было контрабандное бренди. Наверняка там что-то похуже. Вы уверены? — засомневался Йоэль. Да помилуйте, это жила по-данилевски, фыркнул Митя. Возражений не последовало, даже Ингвар задумчиво покивал. А еще, когда мы все это взорвали вместе с пещерой, повалил кровавый туман, — добавил тот. От простой контрабанды такого не бывает. «А вы его взорвали?» — пробормотал Йоэль. «Полагаете, стоило оставить такое поблизости от города? Я же здесь живу!» — возмутился Митя. «Да и была надежда, что и Алешка с господином потомком не выберутся». «Увы, Алешка, как видите, уцелел». «Значит, и потомок тоже!» — вздохнул Ингвар. «Поросенок — это, конечно, не кошерно!» — задумчиво протянул Йоэль. Мне неловко обманывать ваши ожидания, господа. Но про Эохо Эхкент я слышу впервые. Жаль. Митя остановил автоматон у заднего двора дома Мот и подождал, пока Йоэль выберется из седла. Что ж, не прощаюсь. В ближайшее время встретимся. У нас еще много общих дел, включая альвийский шелк. Йоэль зыркнул на него так зверски, будто не Альф. И не еврей, а очень обозленный оборотень, и скрылся за воротами. Митя привычно кивнул призрак Фиры и повернул автоматом в сторону дома. «Кому это вы?» — спросил Ингвар. «Да так, рассказывать Ингвару о призраке, с которым регулярно здороваешься, проезжая мимо, он не стал. Германицы без того несколько не в себе». Как узнал о почти истинном князе в одном с ним доме, ведьме по соседству и Альве за углом, автоматоны подсокали к выезду из проулка. «Нытя!» — вдруг напряженно спросил Ингвар. «А вам не кажется, что эту карету мы уже видели?» Выезд на проспект перекрывала карета, запряженная четверкой лошадей.